Когда мы пересекали Алтай, несколько школьных учителей пришло к нам, шепча вопрос, «Неужели вы из Индии? Расскажите нам, что вы знаете о Махатмах?» И глаза жадно ловили ответ. И они схватывали каждый намек изучения великих Махатм, и опять тихо говорили они, «Мы не одни, нас много, и мы только мечтаем об этом учении». И это было в диких горах в глухих лесах. Странную повесть слышали мы. Совсем недавно в Костроме умер старый монах, который, как оказывается, давно ходил в Индию на Гималаи. Среди его имущества была найдена рукопись со многими указаниями об учении Махатм. Это показывало, что монах был знаком с этими обычно охраняемыми в тайне вопросами. Так неожиданно разбросаны личные наблюдения и доверительные указания. Опять к тому же источнику, уже покидая Алтай для Монголии, я слышал священный стихирь, напевно сказанный пожилым старовером. Старик поет. «А прими меня, пустыня тишайшая! А и как же приму я тебя, царевича? Нет у меня...» У пустыни ни дворцов, ни палат, А и не нужно мне ни палат, ни дворцов. Маленький пастух на горе поет, О, учитель мой любимый, По что ты покинул меня? Ты покинул меня, сироту, Провести в печали все мои дни. О, пустыня прекрасная, Прими меня в свое лоно, В избранный дворец мой, В мир и молчание. Я бегу, как от змея, от земной славы и прелести, от богатства и палат блестящих. О, пустыня возлюбленная, прими меня. Я пойду в твои поля, дивиться на светы чудесные. Здесь проживу я мои годы и до скончания дней моих. Я распознал в этом напеве старый стихирь, о Иосафе, сыне царя. Это был старинный напев о жизни Будды, причем жизнь учителя была представлена под именем жизни Иосафа, сына царя Индии. Иосаф — Иосафат. Это измененная Батхисатва, искаженная в арабском произношении.